Глава 8 Елина Лорта. Разбудили нас рано утром, но я и сама, уже давно проснувшись, успела собраться. Привычка спать по четыре часа сделала свое дело. Даже зелье не требовалось для восстановления сил. Попутно анализировала свое состояние, с которым последнюю неделю творилось нечто непонятное. Будто магия внутри ворочалась и стремилась наружу. Заметила и обострение зрения, слуха, обоняния, и осязания, Пока никому не говорила, сначала решив самостоятельно разобраться в происходящем. Незачем было беспокоить других. Но не только это вызывало вопросы. Теперь едва ли не каждый день стала сниться рыжая волчица, умные глаза которой смотрели с укором. А потом она вдруг начинала менять цвет с рыжего на белоснежный и обратно. Если сам факт присутствия помощницы и защитницы не вызывал вопросов, я все же по-своему скучала по ней, то смена окраса рождала любопытство. Это наверняка что-то значило. Хотелось бы понять, что именно. Выходила на улицу вполне бодрая, в отличие от остальных ворчащих, зевающих и засыпающих на ходу учеников. На меня многие смотрели со злостью, а одна из девчонок не удержалась и яростно рыкнула нельзя быть такой бодрой. как вообще можно выспаться за пару часов за четыре можно поправила ее и обогнув по дуге двинулась к друзьям те тоже стояли сонные кроме рича темный как и я бесил всех бодрым видом поделились бы секретом как вам это удается широко зевнула альона мне например целой ночи мало для сна а вам несколько часов хватает привычка и родовая способность подмигнул темный «Одна на двоих?» Не смог удержаться и Санир. На это речь отвечать не стал. Попросту не успел. Или не захотел. С некоторых пор я могла точно знать, что именно парень сделает в следующую секунду. И чтение мыслей тут ни при чем Я будто стала его чувствовать. Разделились на три команды. Раздался окрик лорда Найвера. Все на миг встрепенулись, но тут же поплелись к своим кураторам. Дело немного застопорилось. Студенты толкались, никак не могли сообразить, куда идти. Некоторые еще находились во власти сна. Неудивительно, что построение затянулось. Надо отдать должное магистрам, которые терпеливо ждали. И как только каждый занял свое место, ректор продолжил: Сейчас откроются три портала. До места практики будет два подобных перехода. Конечный пункт в небольшом городке Стокмис в трех льетарах от Зарвардских болот. Один легитар равен одному километру. Здесь и далее примечание автора. «Вам придется пройти пешком, так что собрались студенты». Раздались стоны. Не о такой зарядке мечтали, просыпаясь на рассвете. Уверена, у студентов еще была надежда хотя бы час поспать по прибытии на место, а тут успеть бы к построению. Но спорить с ректором никто не осмелился. Открылись порталы. Мы шагнули за Гресгором. Рич, Альона, Санир и Санья держались рядом. Всего в нашей группе оказалось около 40 существ, как и в других. Даже присутствовали пятеро новоявленных студентов из бывших духов. Их тела пока только подстраивались под новую сущность, но ребята уже неплохо себя чувствовали, да и освоиться успели. «Это ж какая силища должна быть, чтобы так долго держать портал открытым?» — восхитилась Альона. Никто не ответил, но некоторые кивнули. Когда оказались на холме, вокруг которого раскинулось лавандовое поле, девчонки заохоли от красоты, а парни стали фыркать. Идем до дальнего холма. Оттуда откроем следующий портал», — озвучил намерение декан боевиков. «А почему сразу отсюда нельзя?» — как всегда проявил любопытство Соуш. «Потому что в этом пространстве небольшая аномальная зона нас выкинула на пару сотен метров ближе необходимого места», Именно перед тем холмом заканчивается искажение. Пошли, не стоит терять время. Отчеканил Гресгор, но на лбу появилась складка, словно мужчина и сам не ожидал подобного. Что-то не так? Рискнул влезть в мысли, но магистр думал о том, что аномальная зона слишком стремительно разрасталась, не к добру. Да, здесь должна была стоять защита, а ее нет. Аномалия ползет к городу, отозвался декан. Чем это грозит?» — спросила, хотя и сама уже предположила. Проблемами для местных жителей. Больше не разговаривали, дошли быстро, даже не успев запыхаться. Сосчитав студентов, вдруг кто решил отдохнуть посреди такой красоты, куратор бросил на землю портальный кристалл, предупредив, что время перехода ограничено, потому никаких задержек допускать нельзя. Прониклись все. В открывшуюся арку заскакивали подвое, а то и потрое но успели. Перед нами появились слегка покосившиеся ворота города. Высокая каменная стена местами облупилась и потрескалась. Стояли стражники в грязном обмундировании, запашок от них шел соответствующий. Студенты скривились. Гресгор нахмурился. Чувствую, будь его воля, мы бы обошли город, так как заходить в него никакого желания не возникло бы, но обход занимал слишком много времени а путь к гарнизону лежал с обратной стороны сток меза пришлось идти по пути к декану подошел Рич. благодаря обострившемуся слуху я прекрасно слышал разговор насколько помню финансирование здесь всегда было достаточно хорошим а такое чувство что попали в свинарник надо с этим разобраться шепнул темный я сам как раз об этом думал градоправитель шлет отчеты о новшествах производимых в городе Признаться, ожидал увидеть высокоразвитое поселение. Оказывается, мужчина поджал губы. Разберемся. Сегодня же пошлю вестника, чтобы прислали комиссию». Им пришлось замолчать. мы как раз приблизились к воротам. Из-за обострившегося нюха почувствовала тошноту и желание чихать. Пришлось искать платок и зажимать нос. Подошел Рич и создал вокруг моей головы воздушный купол, чтобы легче дышалось. Кивком поблагодарила и двинулась следом. «Что это с тобой?» — заметил мое состояние Санир, не отходящий от меня ни на шаг. «Я не знаю, просто с недавних пор стало лучше видеть и чувствовать запахи». Рассказала ему секрет. «И что это значит?» — нахмурился юноша. Я пожала плечами. «Понятия не имею. Знала бы», — сказала. Настаивать Санир не стал, понимая, что врать мне не было смысла, но, судя по мыслям, решил ко мне присмотреться, чтобы понять, из-за чего происходили подобные изменения. Кто такие? Ик. Куда? С каждого серебрушка. Ик. Заплетающимся языком потребовал один из стражников. Нас окатило таким амбре, что многие зажали рты и носы. А не многовато вам будет по целой серебрушке? Ехидно уточнил декан. Стражник тут же попытался состроить грозное выражение лица. В самый. Ик. Раз. Не. нра Ця Запинаясь, выдал этот тип. Грэсгор схватил обоих блюстителей порядка за грязные вороты, встряхнул, отвел, а точнее оттащил в сторону и произнес несколько слов, после которых оба мгновенно протрезвели, попытались вытянуться в струну, но ноги заплетались. Завтра же приду и проверю, донеслось до нас, что стоим, мы и так опаздываем. Это уже было адресовано нам. Многие поежились. слишком грозно выглядел мужчина. Спорить с таким деканом не хотелось. Ребята даже окончательно проснулись и бодрой рысцой последовали за куратором. Правда, иногда оглядывались, пытаясь понять, что здесь вообще происходило и как можно было настолько обнаглеть, чтобы напиться на посту, при этом выглядеть настоящей свиньей и требовать деньги за вход, который должен оставаться бесплатным. Народу на улицах почти не было, а если и пробегали малыши, то стремительно пытались скрыться с глаз долой. При этом страх казался слишком осязаемым. Такое чувство, что население вообще боялось показываться на улице. В чем же причина? Увиденное не понравилось не только студентам, но и декану. Он выглядел так, будто прямо сейчас отправится убивать. Город преодолели быстро. Оставаться даже на лишнюю минуту не хотелось. Никто из учеников ни слова не сказал об ускорении шага, но подсознательно старались побыстрее оставить стены ужасного места позади. Солнце только начало подниматься, освещая грязь и мусор на улицах. Это ж как надо было запустить город. Родственник Рича все больше мрачнел. На вторых воротах вообще никого не оказалось. Пришлось самим открывать и покидать негостеприимное место. Зато дальше утоптанный тракт позволил двигаться в быстром темпе. Хоть дорога оказалась ровная, без колдобин месту назначения явились за 10 минут до общего построения. От заставы было одно название. Я представляла крепость с каменной стеной, Я увидела всего-то пять домов, три этажа, стоящих приблизительно метрах в 50 друг от друга. В качестве стены выступал купол, отделяющий и сами болота. Их я вообще не увидела. За домами находился пролесок. Справа — цветущий лук, слева — холмистая местность. «Да, территория заставы оказалась огромной. Наверняка за день не обойдешь, А если постараешься, свалишься от усталости». «А где болото?» «Не я одна находилась в недоумении. Ничего похожего вообще не наблюдалось». «За Пролеском. Он служит защитой от нежити. Там же находятся специальные сигнальные артефакты», — пояснил маг, встретивший нас. «Кстати, среди вас есть артефакторы? У нас тут ерунда творится. Многие цацки выходят из строя». Причина неизвестна. «Посмотрим». Все посмотрим и проверим», — пообещал Грэсгар. «Какой дом для студентов?» «Второй отсюда. Его более-менее привели в порядок, но, сами понимаете, справляться придется своими силами». В голосе прозвучало толика извинений. «Это и понятно. Женщин здесь не было, убираться точно некому». «Справимся», — снова кивнул куратор, повернувшись к нам. «У вас семь минут, чтобы выбрать комнаты, кинуть вещи и выйти на плац». «Все должны быть здесь во время общего сбора. Ясно? Вперед! И мы помчались к указанному дому. Капинному, обшарпанному, но внутри достаточно большому. Все оказалось запущено. Стоял затхлый запах. Хотя было видно, здесь пытались проветривать. Вот только пыль и мусор никто убирать не стал. Это предстояло сделать нам. Но уже не сейчас. Слишком ограничено время. Наши спутники бегали, заглядывали в комнаты, что-то искали. Мне не хотелось. Поэтому прямо на первом этаже нашла две комнаты, соединяющиеся общей дверью. Здесь было чище всего. Позвала ребят. Каждая комната была рассчитана на двух студентов. Парням придется поставить третью кровать для нашего помощника. Зато окна выходили в лес. В случае чего можно легко выпрыгнуть, если заметим нечто неожиданное. Задачей мы справились первые, потому не стали тратить время на уборку. Меня влекло на улицу, о чём и сказала друзьям. Одну не отпустили, вышли следом. Только Санье остался, чтобы осмотреться и найти для себя кровать. Заодно взялся понаблюдать со стороны. Стоя недалеко от плаца, я всматривалась в каждого мага, торопящегося на построение. Мысли у многих оказались схожи. Будут ли нападения в ближайшие дни? Как поскорее восполнить утраченный резерв. Раны ноют. Воины думали о чем угодно, но не о том, чего я ожидала. А еще некоторых заинтересовало прибытие учеников. Кое-кто даже успел рассмотреть наших девушек и вознамерился идти на штурм. Как успехи? Рядом появился Грезгар. Я мотнула головой. Совсем ничего. А ментальный след на ребятах не нашла? «На четверых уже сбросила, правда, размотать привязку не получилось. Умный гад подстраховался. Он на время поставил блок с условием активации кодового слова. Это не тактильная активация, поэтому снижается успех обнаружения», — поведала я. «А еще их воспоминания не дают никакого результата. Совершенно нет ничего указывающего на менталиста. Надо побыстрее раздать ребятам артефакты». Задумчиво протянула Альона и тут же запнулась. «Подождите, получается, мы так и не исключили шанс, что и нашему менталисту вручим защиту против него же? Вот поэтому и необходимо обозначить хотя бы подозреваемых», — кивнул Гресгар. «От прозвучавшего гудка вздрогнули. Нас подтолкнули к плацу, куда уже бежали другие студенты. Идите, сейчас начнется знакомство. И да, ментальный след — не повод избавляться от подозрений». «И мы пошли». Я рассматривала суровых воинов, широко улыбающихся нашим красавицам. Признаться, думала, мужчины окажутся постарше. Здесь же самому старшему было от силы лет сорок. Основная масса магов оказалась лет двадцати пяти-тридцати. На нас смотрели, изучали, сканировали. Некоторые недовольно хмурились, глядя на хрупких девчонок, которых явно не воспринимали всерьез и не понимали, что они здесь делали. «Сколько красавиц к нам прибыло?» Довольно ухмыльнулся молодой маг. Меня Шерт зовут. Могу провести экскурсию и показать, что здесь имеется. А я Зуат. Тоже с радостью составлю компанию. Выкрикнул второй мужчина. Придам магов прошло волнение. Сами студентки уже вовсю все устроили глазки молодым мужчинам, не скрывая интереса. Я наблюдала, изучая чужие мысли, старалась поймать хоть одно знакомое плетение, увиденное в Академии в главе мертвых воинов, но ничего подобного не нашлось. Или его намеренно скрыли, или мы в чем то ошиблись. Но я склонялась к первому варианту. «Тишина!» — раздался укрык старшины гарнизона, серьезного мужчины со шрамом на лице. Глаза его острым клинком полоснули по весельчакам. Те мгновенно стали серьезными. «Практиканты, делимся на группы по способностям. Артефакторы, боевые маги, лекари, менталисты, если имеются, некроманты». Я задумалась, в какую группу направиться. Открывать настоящие способности не торопилась. Вдруг это даст фору в поиске вредителя. А значит, раз уж настоящую силу менталиста решила пока скрыть, выбрала лекарское направление под одобрительным взглядом Гресгера. Альона встала рядом с артефакторами, а Санир и Рич направились к боевым магам. Как только распределение закончилось, поймала удивленный взгляд Соуша и Ревекке — Они недоумевали, почему я не присоединилась к ним. Пришлось едва заметно мотнуть головой, показывая, что так надо. Ребята кивнули. Даже строптивица Ревека, обозленная на весь мир из-за сорвавшейся удобной практики, и не стала возмущаться. В их сообразительности нисколько не сомневалась. Ребята наверняка догадались, почему я это сделала. «Студенты, у вас два часа на обустройство жилья. Завтрак и сбор. Артефакторы отправятся со мной». Группа боевых магов возьмет на себя Уфинар. Необходимо проверить периметр около купола. Лекари отправляются в лазарет для пополнения кристаллов-накопителей, которые странным образом разрядились. Менталисты идут с театом на первый фланг. Именно там чаще всего в последнее время прорывается нечисть. Да и купол в этом месте по непонятным причинам становится все тоньше. «Если нам придется считывать ментальный фон, то необходимо взять с собой одного лекаря, так как перерасход сил может привести к ослаблению функции организма». Деловито заметил Соуш, чем удивил многих. Лично я о подобном слышала впервые, но вмешиваться не стала, догадавшись, для чего это было сказано. «А без лекаря никак?» В голосе прозвучало ехидство: «Никак. Лично у меня часто. идет кровь носом, если я перенапрягаюсь. Тут без лекаря не обойтись». Кокетливо отозвалась рвека Мужчина махнул рукой. «Делайте, что хотите. Кого из лекарей возьмете? ответить никто не успел. Однокурсники недоуменно переглядывались, не понимая, что делать в случае ментального истощения. Пока никто ничего не сказал, я подошла к ребятам и, встав рядом, представилась. «Елина Лорта. Я пойду». Меня удостоили колким взглядом. Не став противиться, мужчина кивнул. «Ну ладно, будьте готовы через два часа, хотя ума не приложу. Чем вы сможете помочь?» И ушел, не дожидаясь ответа. «Ага, вопрос был риторическим. Задерживаться студенты тоже не пожелали. Разбрелись наводить порядок. Многим стало понятно, для чего в Академии ввели бытовую магию. Руками убирать собственное жилище вряд ли кто-то нормально смог бы. Жить в пыли и с паутиной не хотелось. Поэтому...» Первым, что было сделано, стала уборка. Дом засиял чистотой уже через полчаса. Себя тоже привели в порядок, сходили на завтрак, а в назначенное время снова выстроились на плацу. В нашей группе оказалось всего пятеро вместе со мной. Шестым стал Тиат, молодой воин лет двадцати семи. Вряд ли ему было больше. Привлекательная внешность мужчины располагала к себе. На хорошо тренированное тело заглядывались две наши красавицы. Ревека первой и завела разговор. «А долго нам идти?» «Около получаса». «Что, волнуетесь, что ноги устанут?» Вроде и сказал миролюбиво, но и хитство скрывать явно не собирался. А в мыслях я увидела, насколько театр был недоволен нашей командой. «Что могут сделать эти красотки? Им бы дома сидеть, а не в магию лезть». Покачала головой, но промолчала. «Ну что вы, мы привыкли», — бросила девушка. «А почему ваши менталисты не разобрались с проблемой? Вы же не один в гарнизоне обладаете такой магией. Настроя. Я, Игар и Тафас. И даже совместных сил не хватило, чтобы понять проблему», — отозвался уже более миролюбивый мужчина. В этот момент я внимательнее к нему присмотрелась. А потом до меня дошло. Он без зазрения совести читал всех ребят. Вернее, пытался читать и все время хмурился, потому что ничего не получалось. «Часто вы вместе решаете вопросы?» — уточнил Сирен, второкурсник из стихийников. «Нет, мы вообще редко вместе работаем, у каждого свой участок». «К чему эти вопросы?» — наш провожатый всполошился. «Любопытство. Хотим больше узнать о магах и их работе?» Мила улыбнулась в импереса Кната, третьекурсница из универсалов. «Как-никак, у нас же практика, есть чему поучиться у более опытных товарищей». Я шла позади, и, пока ребята заговаривали зубы, очень осторожно просматривала воспоминания воина. В них не нашлось ничего, за что можно было бы зацепиться. Хотя... Это что такое? Чем глубже забиралась, тем отчетливее становилась зеленоватая нить. Надо сказать, очень знакомая ниточка ментального воздействия, которую кто-то сильно желал спрятать. И будь на моем месте другой маг с таким же даром, это вполне получилось бы. Я же начала аккуратно разматывать клубок. Наверное, дернула слишком сильно, потому что театр вдруг вздрогнул и остановился. Тут же отвернулась, стараясь не потерять концентрацию. После обнаруженной находки поняла, насколько погорячилась, проведя на плацу поверхностное сканирование. Выявленные четверо воинов с ментальным воздействием оказалось, были для отвода глаз. А на самом деле здесь все намного сложнее и страшнее. Придется пообщаться с каждым защитником — Понять бы еще как это сделать, не привлекая внимания. Надо будет у Гресгора узнать, наверняка посоветует что-то дельное. Что, вы что-то услышали? тут же постарался отвлечь мага Соуш. Нет, показалось. Наш провожатый сдвинул брови, осмотрел каждого из учеников. Посчитав самой безобидной студентку лекарского факультета, внимание мне уделять не стал. А вы побледнели? Вам плохо? Вот, оговорили лекар лишний елена не поможешь нашему бравому воину Кокетливо пропела рвека я подошла ближе заметила на лбу испарину получается задев зеленую нить ментального воздействия я ухудшила самочувствие мужчины, но в данный момент это был мой шанс встав напротив тихо попросила закройте глаза и не открывайте если не хотите ослепнуть ясно ослепнуть от чего даже отодвинулся глядя настороженно Я выпустила свет наружу, пустив по ладони. Мак икнул. Потом, кивнув, зажмурился. Я подала знак ребятам. Работа закипела. Вытащив из головы воина то, что было глубоко запрятано, мы все вместе начали разматывать смазанные и скрытые воспоминания. Попотно я сканировала организм спутника и качала головой. Из него только недавно начали выкачивать силу на расстоянии. О таком на занятиях не говорили. Раньше мы вообще думали, что это невозможно. И тут я поняла, как это делалось. Пуговица на кителе служила проводником. Ткнула пальцем в зачарованный предмет. Соуш тут же наложил на него блокирующее заклинание. Ревека попыталась снять слепок силы. «Долго еще? уточнил Теат, не открывая глаз. Испарина на лбу не проходила. еще и дыхание стало сбиваться. «Нет, еще немного. Как самочувствие? Лучше становится?» Спросила, заговаривая мужчине зубы, пока остальные мучились с проекцией воспоминаний. «Как ни странно, но да, только слабость сильная, словно после трехчасовой тренировки. Вы хороший лекарь, хотя и пугаете своим видом», — признался мужчина. Когда, казалось, победа уже была близка, и мы вот-вот узнаем имя вредителя, нить резко оборвалась, просто истончилась. Ребятам хотелось ругаться, но пришлось сворачивать деятельность, да и уже вернул себе привычный цвет лица. «Уже можно открывать глаза?» — уточнил воин. «Да, лечение прошло успешно». Бросил равнодушно, пряча сделанный слепок его ментальной проекции в карман пиджака. Остаток пути маг то и дело задавал вопросы о лечении. Чувствовалось, он явно в чем то нас подозревал, но толком не мог понять, что произошло. Пришлось остановиться. «Тят, с кем вы чаще всего общаетесь?» — задала вопрос в лоб. Он прервался на полуслове, глядя с недоумением. «А какое это имеет значение?» Я уловила в вопросе враждебность. «Вот эта пуговица. Откуда она?» Ткнула пальцем в обозначенный предмет. «Глупый вопрос. Это моя пуговица. Она тут всегда была». «Нет. Стежки совсем свежие. Ее пришивали около месяца назад. Нитки еще не успели поистрепаться». Возразила я, и тут собеседник задумался. «Что происходит? Вы вообще кто? Студенты или дознаватели?» Тело напряглось. Казалось, театр в любую минуту. Готов броситься на нас. Одно другому не мешает. Вы сейчас дадите клятву, а не разглашение, а я расскажу, что с вами происходило. Предложила сделку. Он несколько минут думал, глядя на каждого из нас по очереди. В глазах поселилось столько подозрений. Ребята стояли с бесстрастными лицами. Мы ждали. Это как-то связано с боями магии и моим плохим самочувствием в последнее время. Наконец решился на вопрос. «Да, напрямую, но всего я вам не скажу, пока не буду уверена в том, что о нашем разговоре больше никто не узнает», — поведала спокойно. «Слушай, ты всегда такая ледяная или настолько хорошо умеешь держать лицо?» Теата передернула. «Это к теме не относится, но если тебе будет легче, всегда». Я тоже перешла на «ты», не став заострять на данном факте внимания. Брр. ладно, давайте вашу клятву». Со вздохом согласился мужчина. После того, как Соуш продиктовал нужные слова, а маг их повторил, я рассказала о ментальном воздействии пуговицы-артефакте, через которые уходила его магия к тому, кто подсунул вещицу. После рассказа мы стали вспоминать происходившее месяц назад, но результата никакого не добились. Преступник повесил ментальное воздействие, подстраховался и затера о себе все следы. Умный зараза. Ничего, отсутствие результата — тоже результат, философски заметил Ревека. Пошли глянем, что там снежить ее. Кажется, мы и так задержались дольше положенного. И мы пошли. Правда, поблуждав около двух часов, около купола, так ничего и не обнаружили. Пришлось возвращаться без результата. Но ничего, у нас еще вся практика впереди. Глупо было надеяться вызнать все тайны в первый же день. Альена Мечникова Наша группа быстрым шагом отправилась на осмотр, я сразу вытащила свое изобретение, чтобы по пути не поймать сюрпризов. Сопровождающий представившийся доуром скосил глаза и тут же уточнил: Это что такое? Проверку прошло? Незнакомым артефактам здесь не место. Это мой прибор, притягивающий все негативно настроенные артефакты в радиусе 10 центов. Один цент равен одному метру. Проверка успешно прошел. Отчиталась, ощутив, что пластина в руках начала нагреваться. «И, кажется, сейчас мы наткнемся на нечто противозаконное». Мак и слова не успел сказать. Сбоку, прямо из-под земли, появилась круглая бляха, задергалась, а потом полетела в мою сторону. Кто-то из ребят подставил емкость, поймав вещицу, закупорил ее и отправил в пространственный карман. Явно третий курсник. Только они подобные изобретения проходили». Нам пока о них даже не рассказывали. Слишком сложная система не всем давалась. «Ловко, и как много она может поймать?» — заинтересовался Доур. Все, что найдет. А разбираться с вещицами будем позже», — поведала, прислушиваясь. «Мне показалось или где-то, будто натянутые струны загудели?» Глянула на ребят, которые тоже замедлили ход и прислушались. «Значит, не мне ни одной почудилось. Осталось узнать, насколько это для нас было опасно». «Вы слышите? Что это?» — уточнила Марла, драконица со второго курса. «Сигнальная нить, которая оповещает о приближении нечисти, но та пока далеко. Подойдет ближе, звук станет громче», — пояснили нам, тут же добавив. «Если снова никаких сбоев не случится». А они, как я поняла, стали случаться слишком часто». «Не вопрос, утверждение, но на мою реплику сопровождающий кивнул и нахмурился». В этот момент еще одна зигзагообразная штука прилетела к артефакту, за ней еще и еще, ребята едва успевали собирать. Пока совершили десяток шагов, набралось шесть негативно настроенных амулетов, а мы приблизились к точке установки защитного артефакта, поддерживающего купол. Здесь первая остановка. Итак, если вы не в курсе, объясню. Каждая защитная кристаллическая решетка состоит из семи артефактов, связанных единой цепью. На первый взгляд ничего не повреждено. Цепь цела. Нигде никаких разрывов, а прорехи в куполе образуются все чаще и больше. Мы, как ни пытались, ничего не нашли. Попробуйте вы, все же свежий взгляд. Заодно посмотрим, чему вас в академии учат. Мужчина показал на место в земле, где, собственно, и расположилась первая решетка. Мы сунули туда носы. Проверили каждую силовую нить. Прощупали цепь на крепление. Как и говорил Доур, На первый взгляд все было в порядке, но что-то не давало покоя. Я и на магическое зрение переходила, и своим всевидящим оком смотрела. Все отлично. Но в душе ворочался червячок сомнения. Когда встала на колени и начала принюхиваться, на меня уже смотрели как на сумасшедшую. «Альона, что с тобой?» Несколько ребят устроились рядом, и я пожала плечами. «Не знаю, не могу понять». Перед глазами все прекрасно, никаких проблем, но чуйка Ором кричит «Здесь подвох, а как его найти?» Я развела руки в стороны, дорезив в глазах, вглядываясь в уже досконально изученную цепь. Ни на что не рассчитывая, поднесла свой артефакт к решетке. Ничего. Или... Стоп. Что это? Земля на миг трогнула. Прямо из середины находящихся перед нами кристаллов с чавкающим звуком появилось нечто избивающееся, с кучей присосок и панцирем напоминающие червяка только зеленого цвета именно его и притянуло к определителю по странному совпадению цвет силы на панцире сильно напоминал ментальную нить которую показывала наша елочка ребята попятились я вытащила пинцет и подхватила инородное тело засунув его в подставленную емкость с ним тоже будем разбираться позже а еще заметила как вся кристаллическая решетка вдруг ярко засияла С будто налет стерли. «Работают. Теперь у них мощность. Как сразу после установки!» Выдохнул маг. На суровом лице появилась улыбка. Даже шрам посветлял. «Получается, из-за этой гадости и были сбои. А вы ничего, работать одно удовольствие!» Расщедрился на похвалу мужчина. «Именно так. Но это, как вы выразились, гадость имеет вредительский характер и рукотворное влияние», — пояснила воину. «Как это?» Если он и понял с первого раза, все равно решил уточнить. Ее подсунули в защиту, чтобы ослабить, а то и вовсе заблокировать, это умышленная порча, объяснила подробнее. Камни потускнели как раз из-за того, что их мощность стала не просто ниже, а вообще уходила на сторону. Сейчас, когда мы убрали живой накопитель помеху, сила вернулась обратно. Но кому это надо? У нас тут незнакомых не бывает, а свои все давно проверенные ребята, простодушно удивился Маг. Несколько студентов издали смешок, что могло означать такой большой а такой наивный. Доур слишком доверял товарищам и наверняка даже мысли не допускал о предательстве, поэтому пока не стоило ему знать лишнего. Это и предстоит выяснить. обтекаемо заметил все тот же третий курсник, который ловко подставлял емкости. Здесь разобрались, идем дальше. И мы пошли. Походить вообще пришлось много итогом проверки стали четыре червяка, семнадцать раскиданных под куполом негативно заряженных артефактов, три сонные бомбочки. назывались они тут по-другому, но я перевела именно так, ведь суть заключалась в том, чтобы после активации взорваться, распылив сонный газ, а они сыхли помощью магов и заманивали на болото. вслух пока говорить ничего не стало, так как доверять здесь никому не могли, то и делиться информацией не торопились. Пока мы лишь наблюдали, Солнце уже давно перевалило на небосводе к закату, а мы все блуждали в поисках непонятного. Хотелось есть и пить, заставляя жалеть, что ничего с собой не взяли. Вокруг было тихо и спокойно. природе глаз радовался, ни намека на болоту или машкару даже характерной сырости не чувствовалось, да и запах витал приятный. А еще я заметила несколько редких трав, которые успела увидеть в книге нашей куколки. Пусть зелье ей не давалось, но рецепты зелий еле тщательно изучала, чтобы знать, для чего они служили. На лугу росли цветы, над которыми с едва слышным жужжанием летали пчелы и порхали бабочки. Слишком мирная картинка. Не практика с отловом нежити, а просто отдых какой-то, если, конечно, не считать наших находок. Только подумала об этом, одновременно произошло две вещи. Пластина в руке нагрелась так, что обожгла ладони — заставив меня вскрикнуть, а прямо в купол уперлись три морды с клыками и красными глазами. Это ж как мы так все разом отвлеклись, что ничего не ощутили? И где, собственно, сигналка, которая должна была предупредить? И тут к моей пластине прилипло нечто овальное и пищащее, как оповещатель газа. Я вздрогнула, заметила плетение и кивнула. Наше внимание рассеивало вот эта гадость, пока нежить подбиралась ближе. В альтернативе «Мы должны были оказаться по ту сторону купола», — пояснила для пришедших в себя ребят. «Но ведь как бы наше внимание не пытались рассеять, мы должны были услышать оповещение, а его не было. Получается, с сигналками тоже проблемы? Часто у вас такие сбои?» Обернулась к нашему сопровождающему, зачарованно смотрящему на нежить. «Не слышала о таком, а этих здесь раньше не было. Они вообще на волколаков похожи, но слишком умные у них глаза», — выдохнул воин. И действительно, то, что упиралось в купол, совершенно не походило на опасную нежить. Они будто чего-то ждали. Дур в этот момент послал сигнального вестника. И из порталов вышли семеро воинов. Назад отодвинули в сторону, чтобы не попали под заклятие. Нежить собиралась сбежать, но кто ж ей позволит, особенно такому редкому виду. Мы наблюдали за работой настоящих профессионалов. Они действовали четко быстро, без лишних движений. У нежити не было шанса сбежать. Поимка опасных животных заняла минут десять. Как только чудовищ забрали, при этом не став убивать, наш путь продолжился. Путешествие не мешало попутно размышлять. Получается, действовал тот, кто пользовался безграничным доверием. Явно не рядовой воин. Быстро червяков не забросишь. Проделывалась весьма кропотливая работа. И негативные артефакты тоже надо было расположить в определенной последовательности — Значит, требовалось время и допуск к месту. Так кто же мог настолько беспрепятственно пакостить? Даур, скажите, а кто еще имеет допуск в это место? Не каждый же маг тут все время шастает, уточнила, приблизившись к сопровождающему. А вам зачем? В глазах мелькнула подозрительность, скрывать которую воина не подумал. Вы на практику сюда явились или вынюхивать? Не злитесь, и не вынюхивать, а искать виновника происходящего. Деловито поправил третий курсник, имени которого я не знала, ведь мы слишком редко соприкасались. «Для этого есть компетентные личности», — не желал сдаваться мужчина. Сразу видна военная закалка. «Есть, вы правы, но сторонний взгляд способен засечь то, на что мало кто обратил внимание. Да и нас это касается напрямую. В академии уже пострадали студенты», — миролюбиво пояснила, наблюдая за мимикой воина. «Пришлось изложить ему свои мысли». Тот думал недолго, почесал шрам на щеке, нахмурил кустистые брови, осмотрел нашу компанию, только после этого поведал. На самом деле допуск сюда имеют всего семеро. Наши артефакторы и изобретатели, которые каждый день проводят проверки. Нет, не все вместе, но и не в одиночку. По одному ходить запрещено, — отозвался собеседник. А из этих семерых менталисты имеются? — заинтересовался Неттер, курсник с весьма выдающимся даром. «Не, мозгоковырятелей у нас всего трое. У этих ребят другие задания. Они к артефактам не приближаются», — отмахнулся Доур. Нечем тут делать. Каждый должен заниматься своим делом. У них и склонности-то нет. Так что зря воздух сотрясать? И так работы хватает». «Нам бы все равно познакомиться с ними», — кокетливо усмехнулась, наматывая прядь белокурых волос на палец Ильяна, второкурсница, чей взгляд многих заставлял каменеть. В переносном смысле, конечно. Вечером и состоится знакомство. Обронил мужчина и тут же строго припечатал. "Все, хватит ли точить за работу, а ваши расследования оставьте-таки компетентным магам. Мало еще, чтобы лезть в опасные игры». Доказывать обратное было бесполезно, Все равно бы не послушал, потому мы молча последовали дальше. Правда, на этот раз ничего не нашли. Проверили еще одну цепочку защиты. Там все оказалось в порядке. И камни ярко сияли, и червяков не нашлось. Возвращались уставшие, но довольные. Работу проделали отменную. Осталось узнать, как дела у остальных. Нашлось ли что-то новенькое. А во дворе уже царила суматоха. Оказалось, одна из команд попала в засаду нежити, так как сигнальное оповещение не сработало. Точнее, указала, что нежить еще далеко, тогда как на самом деле... Она уже находилась возле купола. И ребята попались в ловушку рассеивающего внимания амулета, в который едва не угодили мы сами. «Из наших там кто был?» Подошла компания менталистов. «Боевики, Рич, Санир и другие ребята», пояснили мне. Перед глазами поплыла. Я ухватилась за первого попавшегося парня. Он любезно поддержал и сообщил. «К ним ваша ледышка отправилась. Ее пытались задержать, но куда там?» Как глянула своим убийственным взглядом, такая охота отпала ее задерживать. Не переживай, все с ними будет хорошо. Туда десяток магов на помощь мчались, Докан тоже с ними. Появятся ваши ребята. Я кивнула, но все равно места не находила от беспокойства. Как же так? Там ведь все сильные, особенно мой темный, как он мог повестись на амулет. На нем же защита стоит. От беспокойства забыла, что еще недавно безумно хотела есть. Сейчас от кружащихся в голове мыслей ходила туда-сюда, чувствуя, как внутри сжималось ужасное предчувствие: Вот тебе и первый день практики. А что дальше будет? Машинально рассматривала собравшихся. Ребята тоже беспокоились за друзей. Вы наказались более собранными, привыкли, но многие все равно волновались, а еще заметила, как несколько ребят то и дело потирали виски, словно страдали от головной боли. Магическое зрение показало потускневшую ауру. А у одного воина и вовсе заметила черные пятна в районе солнечного сплетения. Подошла ближе. По наитию выставила пластину с притягивателем, которая мгновенно нагрелась. Ее потянуло к пуговице. «Что ты делаешь?» — удивился маг, лет двадцати пяти. «На тебе негативно настроенный артефакт, обычная пуговица. Или вырви, или заблокируй, она из тебя магию тянет». Посоветовала и отошла, так как даже рядом находиться было больно. Тоже начала болеть голова. «А ты с чего это взяла?» Донеслось вслед недоуменная. Обернулась. На меня смотрели, как на больную. «Ага, на голову!» «Не я, мой артефакт!» Показала штуковину, с которой теперь не расставалась. И отошла, пока лишних вопросов не последовало. Мак кивнул, подумал несколько секунд и последовал совету. Отрывать пуговицу не стал, а вот блок на нее поставил весьма мощный. Эффект появился почти сразу. Исчезла бледность с лица. Юноша улыбнулся. «Спасибо. Ты меня спасла». От души поблагодарил, догоняя. Пришлось остановиться и улыбнуться. В тот момент совершенно не думала о том, что нас мог услышать тот, кто все это и затеял. Я всего лишь хотела помочь. Только позже сообразила, но пришла к выводу, что все равно поступило бы так же. К тому же теперь еще несколько воинов присматривались кителем. Чувствую, скоро придется проверять каждого, учитывая, что мужчина, который вел группу менталистов, уже о чем-то с жаром рассказывал товарищам, а их около него собралось около десятка. Ни за что, лучше вспомни, кто мог тебе подсунуть такую гадость, посоветовала и оставила парня размышлять. Разговаривать ни с кем не хотелось. Медленно двинулась к нашим студентам по пути, прислушиваясь к чужим разговорам и нервно сжимая в руках артефакт. Он еще несколько раз нагревался, а я запоминала тех, рядом с кем это происходило. «Что это у вас?» Передо мной внезапно появился Шерт. Только сейчас он не улыбался, а пытливо вглядывался в пластину, которая в данный момент нагрелась и едва заметно светилась алом. Артефакт. Он меня успокаивает. Беспечно бросила, чувствуя, как начинала болеть голова. «Это ведь с помощью этой безделушки вы нашли много интересного». Вопрос вроде и был задан почти равнодушно, но блеск в глазах собеседника заставил хмыкнуть. А он оказался не таким уж и равнодушным, каким желал выглядеть. «Да, а вы вообще кто? Тоже артефактор?» — уточнила, пытаясь понять реакцию. «Я защитник. В моей обязанности входит защита границ. И вот что странно, я много раз там все проверял, но ничего подозрительного не обнаружил. И как тогда первокурсники в самый первый день пребывания на практике...» смогли обнаружить то, что мы искали много месяцев. Да меня медленно, но верно стало доходить, куда он клонит. Малость, разозлившись, все же с достоинством поведала. «Значит, вы плохо искали, или ваши мозги хорошо промыли, чтобы не смогли найти скрытое, или у вас есть другое объяснение». Из горла вырвался рык. Я ненавидела подозрения на пустом месте, а этот и скрывать не стал. Судя по вопросам, наверняка собрался обвинить нас в подтасовке фактов. «Ты на что намекаешь?» — мгновенно разозлился юноша. «Мы тут все как одна семья, а вы чужаки, которым в первый же день странным образом повезло найти неполадки». Я бы многое могла сказать, но интуиция просто завопила о молчании, поэтому, с трудом сдержавшись, повела плечом и безмятежно отозвалась. «Да ни на что я не намекаю, всего лишь мысли вслух, не обращай внимания. Нам действительно просто повезло. Мы хорошо подготовились к практике после того, как недавно пострадали наши старшекурсники, а новые артефакты сделали все за нас. Вернуться в Академию в бессознательном состоянии никто не желает». И поторопилась поскорее отделаться от мага. К тому же голова стала раскалываться сильнее, наверняка от стресса, перенервничала сильно, беспокоясь о наших ребятах и, в частности, о Риче. «Альона, что с твоим амулетом?» Ко мне подошел Санья, на его лице появилось беспокойство. «С каким?» Мне даже договаривать не пришлось, стоило опустить голову на подвеску от ментального воздействия. Она почернела и едва ли не покрылась копотью. Машинально оглянулась. «Шишт? Неужели он и был скрытым ментальным магом?» «На тебя только что пытались воздействовать», заявил малыш, взяв меня за руку. Идем, надо поговорить». Мы отошли подальше, издалека наблюдая за другими. И не только за нашими студентами, но и за магами. Санья указал рукой на молодого мужчину, шедшего как раз к куполу. Именно оттуда совсем недавно мы и пришли. На него никто не обращал внимания, а вот сам незнакомец то и дело вскидывал руку, которая начинала едва заметно мерцать. «Что это он делает?» Вопрос вырвался вслух, но Санья меня удивил. «Кто? Куда ты смотришь?» «Как куда?» Вон, маг машет руками, заставляя их светиться. Кивком головы указала направление. «Альона? Там нет никого» мотнул в ответ помощник и тут же спохватился постой получается он под отводом глаз а ты видишь потому что для тебя не существует ничего скрытого идем за ним идем интересно от кого он скрывается и куда так уверенно направляется тем более я очень хочу узнать кто это такой а ты не можешь его опознать поразился паренек и я мотнула головой не могу он укутан в плащ еще и капюшон нацепил скорее всего это именно тот кого мы ищем И мы двинулись за юношей, которого я до этого мгновения не видела или не обратила внимания на мага с обычной внешностью. Таким только в шпиона идти. Артефактов на незнакомце тоже не почувствовала. Кто же он такой? Рядом от нетерпения подпрыгивал Санья, а затем рассказал, что удалось узнать, шныряя среди других магов. Я тут подслушал несколько разговоров. Представляешь, маги в недоумении. У них постоянно происходит какая-то чертовщина с количеством людей. На перекличке присутствуют все, а по факту одного не хватает. Когда начинают вызывать поименно, все на месте. А при подсчете поголовно одного не достает, Или вообще лишний появляется. «Хм, так может, кто-то личину меняет и имеет сразу два образа?» — предположила я. Санья хихикнул. «Это если лишний, а как быть с недостающим?» Впрочем, они и это проверяли, но не обнаружили двуличника, а сейчас собираются сообщить об этом Гресгору. Когда появится после рейда? Оказывается, ваш декан какая-то шибко крутая шишка. Ты знала? Саньяж запрыгла от нетерпения. Предполагала, но кто такой до сих пор не знаю. Пожала плечами, едва не пропустив исчезновение нашего скрытника. Он обошел с обратной стороны последний дом, прямо на стене пальцем обвел овал, который тут же засветился на манер двери. И ведь даже оглядываться не стал, абсолютно уверенный в заклинании. Потрясающе. И что нам делать? Прыгать в неизвестность за незнакомцем или просто рассказать о нем? Пока я размышляла, Санья сунул мне в руку кристалл-следилку. Сам он парня не видел, но подсказал, что делать дальше. Не задумываясь, я швырнула артефакт в подозрительного типа. Игрушка сама прицепилась к одежде, а потом преследуемый скрылся в дверях. Стена дома снова стала гладкой, без единого намека на недавно открытый портал. «Возвращаемся. Вдруг ребята уже на базе?» Предложила и повернула обратно. Тут голова взорвалась болью, а артефакт против ментального воздействия рассыпался в пыль. Последнее, что услышала, — крик Санье, который успел меня придержать, чтобы не расшибла голову. А дальше — темнота. Рич. Финар, с которым нам предстояло отправиться в рейд, оказался суровым и немногословным мужчиной. Маленькие глаза из-под насупленных бровей — Смотрели подозрительно. На вопросы он отвечать отказывался. шел, чутко прислушиваясь к окружающему. От меня и вовсе держался подальше. Очень пугала тьма, которая, кстати, вела себя необычно. Отказывалась прятаться, шипела, волновалась. Ей не нравилось место, к которому подошли. А ведь пока опасности никакой не чувствовалось. Тогда почему она тревожилась? Мы будто ходили кругами, проверяли прочность купола, исследовали сигнальные установки. Везде порядок никаких отклонений, признаться, такой обход утомил. Мы прошли через огромную территорию, где было слишком спокойно. Это настораживало. Никто не знал, с какой стороны ожидать беды. Надеялись, что все обойдется, и мы закончим рейд без происшествий. На дальней точке сопровождающий облегченно выдохнул. Никакой опасности не обнаружили и повернули обратно. Правда, что-то было не так. Я даже не сразу понял, что случилось, но, казалось, сам воздух зазвенел от напряжения. «Что-то происходит, а я никак не могу понять, что именно...» Приблизился Санир. Я кивнул, вертя головой в разные стороны. «Смотри, наши спутники словно зачарованные. Они же идут прямиком за купол». Всполошился я, а тьма и вовсе начала бунтовать, заставляя остановиться. «Стойте! Вы куда?» Попытался остановить спутников, но от меня отмахнулись. «Рич, надо что-то делать, они же сейчас за купол выйдут, а там... Смотри, сколько нечисти! Откуда она здесь? И почему никто ничего не слышал? Забеспокоился Санир. «Я понимал, что остановить всех не получится», — пустил вестника дяди, а сам вместе с другом кинулся в гущу к ребятам, доставая оружие. Удивил факт, что нежить терпеливо ждала. «Чего?» Несмотря на горящие глаза, кровожадности я не заметил. Тогда чего же они хотели? Елена. Только она может разобраться, что здесь происходит. Выдохнул третий курсник. Не хотелось привлекать нашу куколку, но пришлось это сделать, потому что в голове нежити покопаться только ей было под силу. Пришлось и девушке слать весточку. Тут наши товарищи пришли в себя и шарахнулись в сторону. Что? Где мы? А? Пришедшие в себя студенты ругались и хватались за оружие. Нежить становилось все больше. Нас окружали. А обратно при всем желании не могли вернуться. Пока стояли спокойно, от чудовища тоже терпеливо ждали, а стоило кому-то двинуться к защите, начинали рычать и скалять клыки. финара оценил ситуацию, Витиева-то выругался, но вступать в бой не торопился. Остальные не понимали, чего мы ждем, недоумевая, как нас вообще занесло за купол. Этот вопрос и меня волновал. В сопровождающем ментальной магии не чувствовалось, но кто зачаровал студентов? Нежить зарычала. Несколько особей подошли ближе, без агрессии и страха, а вот студенты попятились. Никто не знал, что делать. И тут я решил действовать. За спиной раскрылись крылья тьмы, заставившие ребят шарахнуться в сторону, а у Финара выругаться. Нежить заскулила. Моя магия могла нагонять страх не только на человекообразных существ. Появились Грэсгар и Елина, которая в одно мгновение оказалась рядом, отодвинув меня в сторону. «Ели, ты куда?» — окликнул девушку, неимоверно перепугавшись за нее, но от меня отмахнулись. «Не мешай, лучше расскажи декану, что тут произошло. Как вы вообще вышли за пределы купола?» «Да, этот момент меня весьма интересует», — кивнул дядя. «Елина, да подожди, ты сумасшедшая, они могут быть опасны», — закричал Санир, вместе с другим магом бросившейся к куколке, чтобы остановить. Она обернулась, глянула на всех своим вымораживающим взглядом. Даже закаленный в битвах Уфинар крякнул и отодвинулся подальше. Все хорошо, оставайтесь на месте», произнесла и снова обернулась к тварям. Те, на удивление, даже рычать перестали, обступив девушку. Душа ушла в пятки. И не я один затаил дыхание, наблюдая, как она смело осматривала каждую осыпь. Взмахнув рукой, стала показывать на каждого по отдельности, пока вперед не вышел, видимо, вожак. Он был крупнее всех. Бурая шерсть временами искрила серебром. Удивили умные глаза, которыми он смотрел только на еле, когда она всем корпусом обернулась к существу. Все с ней будет нормально», — отозвался рядом со мной дядя, заставив, наконец, сделать глоток воздуха. «Рассказывай, что произошло. Как вы оказались в столь опасной ситуации?» Пришлось поведать, как в миг стали зачарованными все, кроме нас с Саниром. Ладно, на меня ничего не действовало, но как наш друг смог обойти чужое воздействие? И откуда оно вообще взялось? если это была помощь артефакта почему остальные попали под чары всем же раздали наработки альона с защиты елочки этого пока понять не могли но родственник заинтересовавшись собрался тщательно во всем разобраться команда артефакторов тоже едва не попала в такую ловушку ее создал артефакт рассеивающий внимание только благодаря новшеству альоны предотвратили катастрофу пояснил Гресгор для тех кто еще не был в курсе а я забеспокоился В груди неприятно кольнуло. «Как там моя иномерянка? Почему так заныло в груди?» «А вот вам не повезло, или...» В этот момент мы дружно посмотрели на куколку, которая присела на корточки перед страшными чудовищами. И пусть сама девушка страха не испытывала, другие с ужасом глядели на эту картину. А когда Еле начала разворачивать проекцию из голов тварей, многие и вовсе отшатнулись. Посмотреть было на что. Некая фигура в плаще подчинила большую часть нежити. Мы видели, как на них накидывали петлю с зеленоватым оттенком силы. Но почему твари не сопротивлялись? Зачаровали сразу всех? Невозможно. Как это получилось? Об этом существа не знали. На них накинули поводок, за который дергали на расстоянии. Вот и сейчас дали приказ появиться перед куполом в обозначенном месте. Что делать дальше, пока установок не было? Именно поэтому никто не нападал. Отпечатка ауры в мыслях не оказалась, но одна из тварей показала зеленый лист картоварка растение, из которого готовили лекарства против простуды для магов. Необходимо необычное лекарство. То, что для простого человека пройдет незаметно, магу принесет массу проблем вплоть до полного выгорания. Наш менталист болен, прошептал кто-то из толпы студентов. Он еще и зельевар? прозвучала другая версия. Нет. «Картоварка входит еще и в состав энергетического зелья, с помощью которого пополняется резерв», — протянул Гресгор. «И тут можно смело сказать, он сильно потратился и вынужден пользоваться энергетиком. Их употребление оставляет заметный след. Значит, по возвращении ищем того, кто слишком часто налегает на зелье». «А что делать с нежитью?» — деловито уточнила у декана Санир. «Я сниму ментальную давку. Они хотят покинуть эти места и уйти на север, откуда их, собственно, и приманили». Отсюда и новые виды, а также увеличение поголовья тварей. Кто-то готовил армию. Голос еле заледенел. Она и так теплотой не отличалась, а сейчас и вовсе многие поежились. Это кто вообще? шепотом уточнил Финар, встав рядом со мной. И как она смогла это все создать? Наши такого не могут. Мужчина помахал рукой над головой, имея в виду проекцию, все еще висящую в воздухе. Я усмехнулся. Пояснил, что сейчас этому учили в Академии, не став вдаваться в подробности, что только Елене было подвластно считывать информацию сразу с нескольких существ. Остальные пока этого не могли, сканировали максимум двух существ. Уфинар закивал, с долей уважения поглядывая на девушку, которая аккуратно сворачивала проекцию и передавала декану, а затем с трудом поднялась с корточек. Удивительно, но помог ей тот самый вожак стаи подставив свой бок, на который девчонка и облокотилась. Я судорожно сглотнул, а еле еще и погладила шерсть чудовища. Сделав несколько пассов руками, что-то невидимое сжала в руке и сожгла. «Вы свободны, больше никто не сможет зачаровать». Отчеканила и еще раз погладила существо между ушей. Тот припал на передние лапы, наверное, выражая свое почтение. Вся стая развернулась и вслед за вожаком просто исчезла, растворившись в воздухе. Потрясающе. Они еще и портальщики. Теперь понятно, почему ни одна сигналка не сработала. Елли подошла ко мне и облокотилась на плечо. Ее мгновенно подхватил Санир. Парень знатно переволновался за куколку. Я же радовался, что не пришлось вступать в бой. Сами против Аравы Нежити мы бы точно не выстояли. И даже пришедшие на помощь маги вряд ли справились бы с тварями, которые, как выяснилось, питались магией. Оружием их не взять, если не знать особых слабых точек, о которых никто из нас не был в курсе. Бой просто был обречён на полное поражение. Меня практически невозможно убить, а вот остальные лишены родовой защиты. «Возвращаемся», — дал команду Грэсгар, бросив недовольный взгляд на нашего сопровождающего. Купол сначала не хотел пропускать, но и здесь отличилась Елина, когда указала на одно из мест, объяснив, что там виднелось зеленое пятно, похоже, образованная с помощью ментальной магии вредителя. Получается, выпустили нас беспрекословно, а вот обратно не ждали, потому и вернуться оказалось сложно. Стоило убрать амулет, смогли войти на свою территорию, откуда перенеслись порталом. Ко мне тут же подскочил Санья, на лице которого виднелась тревога. Быстрее. алье неплохо. ее амулет сгорел. но ну, тот, который против мозга ковыряния. Мы следили за одним типом, который открыл портальную дверь прямо в стене дома. Хотели бежать за ним, но не рискнули. А потом о стало плохо. Она потеряла сознание. Сейчас в лазарете. Пошли быстрее. Не вызывает у меня добрых чувств местный лекарь. Скорее на мясника смахивает. Оставив всех разбираться с происходящим, мы с Елиной и Саниром, возглавляемые Саньей, мчались туда, куда вело меня сердце, сжимающееся от тревоги. Стало понятно, почему все время так ныло в груди. Оказалось, моя иномерянка попала в переделку. Осталось понять, как именно и что с ней происходит. Лазарет представлял собой огороженное помещение в третьем доме. Всего пять коек, на одной из которых лежала Альона, бледная, едва ли не до синевы. Грудная клетка еле-еле вздымалась. Лекарь, неприятный тип, смахивающий на орка, заметив нашу делегацию, сначала не хотел нас впускать. Но к нему подошла Елина, взяла мужчину в плен глаз и монотонно проговорила — «На этот раз ничего не получится. Это наша подруга. Никто не позволит проводить над ней эксперименты». «Что? Ты кто такая?» Мгновенно вызверился полуорг, двинувшись на девушку явно несмирными намерениями. «Я студентка, прибывшая на практику и освободившая духов из погибших студентов». Не стала скрывать куколка. Мы заметили, как полыхнули глаза лекаря. В них появился не то азарт, не то предвкушение. Но Елена снова заговорила. Нет. Со мной этот номер не пройдет. Вы, конечно, можете попытаться, кто ж вам запретит, но потом не упрекайте в последствиях. Я не ваши подопытные. Сожгу мозги и скажу, что так и было. Селенок не хватит, высокомерно заявил лекарь. Куколка криво усмехнулась, заставив собеседника вздрогнуть. Хотите попробовать? Предложила беспечно. Полуорг тут же задумался, но ответить не успел. Вошел Грэсгор и сразу посмотрел на Елину. Что у вас тут? Вместо ответа наша куколка стала разворачивать проекцию из мыслей лекаря. Кажется, ей понравилось это делать. Передернула всех, не только меня. Заметив, что творила студентка, мужчина пытался броситься на нее, но его мгновенно спеленал декан: Как, как ты забралась в мои мозги? На мне такая защита, что даже королевские ящейки не смогли ее вскрыть. Заорал гаденаш, отвечать которому никто и не подумал. Все наблюдали за тем, что творил этот крысенаш. А посмотреть было на что. Уже знакомая фигура в плаще указывала пальцем на магов или студентов, которые через некоторое время оказывались в лазарете, где уже полуорг проводил безумные эксперименты. Ему не нужны были ни сила, ни чужой дар. Лекарь являлся фанатом науки. Интересовался, как поведут себя особи, если скрестить, скажем, вампиры и дракона. Добавлял гены одного и несколько капель крови другого. Опыты проводились около пяти лет, но пока результатов не наблюдалось. Подопытные или никак не реагировали или погибали. И совсем недавно, как раз когда тут валялись наши старшекурсники, появилась надежда на благополучный исход. Но как появилась, так и пропала. Потому что всех бессознательных забрали. А ведь эксперимент вот-вот должен был благополучно завершиться. На Альону ему снова указал тот тип в плаще. Лицо своё приобщение скрывал. Как оказалось, наш неуловимый менталист знал, что студентка являлась иномерянкой с сильным даром, который он и планировал забрать. Но сразу не получилось, мешал ему лет против ментального воздействия. Пришлось выложиться на полную, чтобы уничтожить преграду. Сильная атака стала причиной того, что артефакт сгорел. Вытащив воспоминания из лекаря, ли уже привычно сложила проекцию и передала Гресгору. Пока тот допрашивал полуорка, мы слушали визги по поводу вмешательства в его вклад в науку. Потрясло, что он посчитал нас виноватыми в провале ужасного эксперимента, особенно когда выдал, что с иномерянкой были все шансы на благополучный исход. Я едва не сорвался и не размазал наглеца по стенам лазарета. Санир и дядя удержали. «Елина?» — позвал, заметив, что куколка уже что-то делала у постели Альоны. Оказалось, я отвлекся и пропустил момент, когда моя девочка очнулась. Открыв глаза, пока еще мутные, после беспамятства, обвела нас всех взглядом, и ее веки снова опустились. Где я, что произошло? Едва слышно прошептала и тут же попыталась вскочить. Рич, с тобой все в порядке? Нежить, прорыв, купол. Лижи, все хорошо, никто не пострадал, ответила за всех Елина. Тебе пока нельзя делать резких движений. С ее разобрались. Она ушла туда, откуда приманили. Нападать существа не собирались. Ментальную привязку я сняла. Осталось вычислить того, кто все это затеял. Он хорошо скрывается. Ничего. От меня еще никто не уходил и не прятался. Самодовольно заявил Грэсгар. Лекаря он просто зашвырнул в открывшийся портал и скомандовал кому-то на другом конце. «Этого в темницу. Следить, чтобы не сбежала и не навредил себе. Головой ответите». «Я так и не поняла, что произошло». Голос и намерянки немного окреп. «Кто-то успел рассмотреть твою силу и пожелал отобрать. Сильный ментальный выброс спровоцировал слабость и головную боль», — пояснила Елина. «Тебе пару часов надо полежать, чтобы прийти в норму». «Некогда лежать. Надо показать вам, на ком нашла пуговицы». В очередной раз решила вскочить с места девушка. Я сама все покажу. Мы сейчас отведем тебя в нашу комнату. Санья присмотрит, пока будешь отдыхать. А мы в это время проверим всех. Плевать на конспирацию, когда тут такое творится. Заявила куколка и глянула на Гресгора, который и хотел бы возразить, но не стал. Просто кивнул. Я подхватила намерянку на руки и понес в выделенный нам дом. На улице творилось нечто невообразимое. Воины, как и студенты, с жаром обсуждали произошедшее. Всем хотелось знать подробности, но больше всего любопытства проявляли Ширт и Зуат, которые вовсю красовались перед нашими девчонками. А те и рады были стараться, охотно строили глазки симпатичным парням. На нас почти не обратили внимания, благодаря Гресгору, поставившему над нами отвод глаз. «Зачем?» — не сказал, отмахнулся. «Сейчас было не до вопросов, главное — уложить отдыхать пострадавшую» елена можешь рассмотреть кто совершил ментальное нападение уточнил декан стоило нам войти в комнату уже посмотрела кивнула девушка на расстоянии альона видела его но в воспоминаниях на моменте нападения светлое пятно кто то очень постарался замести следы тут два варианта либо это подстраховка либо обо мне уже знают отозвалась куколка будем считать это всего лишь перестраховка протянул дядя а приблизительное время воздействия около часа назад тут же поведала ёлочка. Альона мгновенно встрепенулась. «В это время я общалась только с парнем, которому указала на зачарованную пуговицу, и с Ширтом. Он спрашивал о моем артефакте. Сказал, является защитником, потому проверяет все необычное». Пояснила пострадавшая. «А еще Должен быть еще кто-то». Покачала головой куколка. Потом пояснила. Ширты я проверяла. Нет никакого воздействия и зеленых оттенков в ауре. Хотя, уверена, нам наверняка пытаются подсунуть именно его». С чего то взяла?» На этот раз любопытство проявил молчавший до этого Санир. Слишком много совпадений. Он подходит к Альоне, разговаривает, после чего на шее обрушивается ментальный удар. Он является защитником, бывающим в местах закладки артефактов, поддерживающих кукол. «В данный момент парень достает расспросами участников рейда. Нам его просто преподносят на блюде». Разложила по полочкам куколка. «Хм, похоже на правду. Сделаем вид, что клюнули. На лице дяди заиграла плотоватая ухмылка. Я прекрасно знал, что это значит. На него напал азарт. И Грэсгар уже ухватил удачу за хвост. Осталось притянуть её поближе. «Ты намерен при всех сейчас арестовать мага?» С нотками осуждения уточнил родственника. Он же потом не отмоется от подозрений, даже если выяснится факт его невиновности. «За кого ты меня принимаешь?» — покачал головой Грэсгар. «Я сделаю все по уму, не беспокойся. Альона, выздоравливай» нам нужна будет твоя помощь и ушел а мы остались устроившись вокруг девушки ее лицо уже вернуло краски на губах сияла улыбка глаза горели она смотрела только на меня больше никого не видя вокруг приятно однако мне не терпелось сжать альона в объятиях, показав всю силу своего беспокойства но при всех ничего делать не собирался зато знал наверняка еще будет время на нежности а пока ей стоит набраться сил Сегодня всего лишь первый день практики. Впереди еще три недели нервотрепки. В том, что она будет, не сомневался. Нам попался хитрый и изворотливый противник, но он один, а нас много, и мы обязательно его найдем. Главное, чтобы враг не успел добраться до нас первым, как это произошло с Альёной.